543. Чашу часа моего не пролейте. Ничто внешне не должно влиять на общение. Мало ли что может случиться в жизни. Нельзя в зависимости от случайных условий ставить главнейшее иначе смешается то, что превыше всего, с тем, что внизу. Часы общения надо поставить вне потока. И волны потока в них не впускать. Пусть волны внешних воздействий не проникают в светище. Оно всегда помещалось в глубине храма, за толстыми стенами, куда не достигал шум базара и мирской суеты. Пусть общение творится в тишине молчания, которое превыше жизни и является самым истоком жизни. Нужно учиться углубляться в безмолвие. Молчание, которое есть мир. О мире выше всякого человеческого разумения говорится о мире, стоящим вне того, что вокруг. Это мир мой. Мир мой даю вам в безмолвии сущей, там, где затихают шумные шаги и суеты. Ищите минуты молчания, и в них мир. Великое безмолвие царствует на просторах космических, ибо там нет суеты. Это безмолвие звучит, насыщенное торжественностью и красотою, и звуки небес не похожи на грубые звуки земли». Гармония высшего созвучия может быть слышна лишь там, где смолкает земной. Ух открытый звуком космическим, глухо как звуком земным. Звуки земные не должны вызывать движение в оболочках и настраивать их лад. Мир мой беззвучно звучащий, лишь он один пусть звучит на струнах Арфы Духа. И если вовне тяжело, ударись в тишину безмолвия, которая есть мир. И тогда мир мой скажет свое вечное слово, ибо поверх земного, вечный, поверх приходящего беспредельности. Необходимость внешних условий, нужных для продвижения, дам, ибо рука моя над всей жизнью твоей, и людские установления ее не коснутся. Они могут коснуться других и касаются, но ты в руке моей, мною охраняемый, дабы стать сосудом явленным и напиток жизни собрать. Его огнем будешь питать землю, ибо поставлен над ней. Храни спокойствие в жизни, и голосам земли не преклоняй своего уха. Скрежет земной режет чуткое ухо, и звуком земли его надо закрыть. Спокоен будь в вере, ничто не коснется вас, мимо пройдут и не увидят. Около будут и не затронут, ибо охранены. То, что предназначено для всех к себе, не прилагайте». «Для вас меры иные. Проходите жизнь под рукою моею. Проходите жизнь под знаками явлений, которые не должны и не могут затронуть вас. Но под знаком надо пройти, дабы укрепиться в вере и в мощь руки ведущей. Неужели не охраню избранных моих и близких моих под щит не поставлю? О чем тревога, когда я за тобой? Мало ли что с кем случается или может случиться, но, говорю, ничто не коснется вас». В руки моей жизнь вашу отдавших. Не тревожьтесь ни о чем. Все обращу на пользу и к вящему преуспеянию. Ко мне пришедший не вас жаждает век И недостатка ни в чем не ощутит. Примените на семь концов. Покойно будьте в вере, Ибо вижу и слышу, и вестник уже седлает коня. Дом мой сей есть и щит мой над ним. В сумраке мглы предрассветный Светом незримым горит и тьма не коснется его, и вовнутрь допущена не будет. Мой дом, и в нем дети мои, о них ли не позабочусь? Сын мой, учись понимать на жизни, как люди мои неведомым способом обходят теснины жизни. Для всех все, но для вас предначертанное мною. Так нужно понимать всю мощь иерархии, не на печатных листах, но в жизни, а храню, ибо с вами всегда».